Глава восьмая. После ухода демона я ощутил облегчение. Видимо, даже несмотря на указ девушки еги он продолжал испускать какие-то фибры, манации или еще что-то, чего все мое существо пребывало в смятении. Я выдохнула, а Варвара словно слышала мои мысли, проговорила. «Не удивляйся, он и не такое может. Это ведь асмодей». Я промокнула губы бумажным платком, который завалялся в кармане джинсов, и спросила, косясь в пламя. «Он что, действительно, ну, блуд и похоть?» Девушка яга кивнула. «Только тема занимается, и с его помощью склоняет ведьм и обычных женщин на свою сторону». «Это еще какая за сторона?» «Не поняла я. Известно, какая-то она, заглядывая в мойку». «Темные, естественно. У них там давний спор, все соревнуются, как дети малые, но ты в это не вникай. Главное, не подпускай его к себе». Вспомнив хищный такой магнетический взгляд Асмодея, я нервно сглотнула и произнесла честно. Даже в мыслях не было, но такое ощущение, что он и на расстоянии, как бы это выразиться, «действует». Варвара снова кивнула и проговорила. «Действует», — согласилась она потому все-таки дам тебе обережень, мало ли чего. Ты наелась? А то еще могу положить. Я покачала головой. Спасибо, накормили. Тогда поспи, сказала девушка Ига. я тебе на диване в гостиной постелю. Пока думала, как вообще вышло, что у еги, пусть у современной молодой, есть гостиная, а кроме этого хорошая кухня, холодильник, посудомойка, да и вообще целый современный дом, она удалилась в зал, где стоит большой книжный шкаф. Некоторое время я сидела и собирала пазлы реальности, которые рассыпались по полотну мироздания и пыталась объединить их в удобоваримую картинку. Но как ни старалась, все равно получалась какая-то околесица с демонами, ведьмами и лесными старушками. Потеря контроля глубоко внутри напрягала, поскольку привыкла всегда понимать, что происходит и куда держать курс. Сейчас же им управлял кто-то или что-то мне совершенно непонятное — а от этого напряжение только росло. «Ты на столе спать собралась?» — донеслось из зала. Голос Еги вырвал из размышлений, я вздрогнула и ответила спешно. «Я... нет, задумалась». «Это хорошо», — ответила Яга. «Думать иногда полезно, особенно прежде, чем что-то сказать». Я нахмурила брови, подспудно ощутив упрек, касаемый моих сегодняшних слов о ледяной королеве или колдунье, Раздражение усиливалось еще и от того, что подсподно понимала. девушка ига права. Может, если бы я в тот момент была сдержанней, все сложилось бы иначе. Но я не была. И по очень понятной причине. Поднявшись, я осторожно прошла в гостиную и замерла в дверях. Даже несмотря на мои внутренние разногласия, с губ сорвался восторженный вздох. Комната оказалась очень большой и очень антуражной, с дубовыми шкафами, полными книг, деревянными балками и каменным полом, который возле дивана застелен толстым ковриком. По стенам горят желтоватые лампы. За окном метет снег. Варвара указала на диван, длинный, широкий, застеленный свежим бельем. «Вот, пожалуй, идти спать. Обережень, надень и не снимай». Она протянула кулон на цепочке и опасливо покосилась, но под строгим взглядом девушки пришлось принять — круглый, вроде из дерева, на обеих сторонах вырезаны какие-то символы. «Это рунический став. Формула», — пояснила Варвара, — «чтобы Флер Асмодея не дымил на тебя, но прикасаться к себе не позволяй». Я покривилась, даже не собиралась. Я на всякий случай, он бывает очень убедительным, даже представить не можешь, насколько. Во мне вдруг всколыхнулось любопытство. «А как же ты?» «А что я?» — переспросила Варвара, чуть приподнимая левую бровь. «Ну, ты тоже носишь этот обережень? Или как-то еще? На тебя, как показалось, его очарование не влияет?» Она кивнула. «Не влияет. Я ега. Полагала, что дальше последуют какие-то объяснения, но девушка развернулась и скрылась в проходе. Некоторое время я ждала, что она вернется, но спустя минут десять поняла, меня отправили спать». Осознав, что наконец осталась одна, я надела обережень и опасливо окинула взглядом зал. Он уютный и располагает к отдыху, но внутри как-то тревожно, словно подсознание чувствует. Здесь творятся странные дела, непонятные и недоступные простому человеку. Тем не менее, в словах еги есть правда, отдохнуть стоит, ибо весь мой план разлетелся в дребезги, и теперь неясно, чего ждать от грядущего дня. Не раздеваясь, Я залезла под одеяло. Едва накрылась, свет в гостиной потух. Я вздрогнула от неожиданности, ожидая, что сейчас со всех углов полезет славянская киношная нечисть. Но в доме тишина. Только слышно, как на кухне потрескивают поленья в очаге. Глаза быстро привыкли к темноте. За широким окном обильно падает снег. Откуда-то, видимо, от фонаря на крыльце падают желтоватые отблески. И кажется, что снег сделан из серебра. По стенам шкафы с книгами, лампы, какие-то изображения. Засыпать на новом месте непривычно, особенно в свете событий, и я даже не думала, что получится. Полежав с открытыми глазами несколько минут, все же немного успокоилась. «Варвара Яга строгая, но гостеприимная. Она уж точно не даст безчинства бесчинство в доме, так что я, скорее всего, в безопасности». Спокойствие наползало постепенно и плавно, как массивное облако, что пришло из-за горизонта, а теперь мерно укрывает собой мир. Последней мыслью было то, что, возможно, это все-таки сон, и утром я проснусь в своей квартире рядом с Кириллом, и никаких демонов из ада, баб-яг, старушек с телепортацией, и никаких ледяных колдуний. Проснулась от запаха поджаренного хлеба и звука в кухне. Первой мыслью было... Кирилл вернулся и спешно делает сюрприз, чтобы извиниться. Он знает, как люблю кофе в постели свежие круассаны. В груди колыхнулась была радость, но потом услышала строгий голос. «Герман, прекрати ныть. Такое впечатление, что тебе места мало». Затем последовала пауза, какая бывает, если человек говорит по телефону и ждет, пока выскажется собеседник. У меня же перед глазами моментально пронеслись события вчерашнего вечера. И реальность... Накатила девятым валом. Лукерья, ведьмы, бабы, яги, ледяная колдунья. Подскочив на диване, я заозиралась, боясь, что прямо сейчас за мной наблюдает какая-нибудь непонятная тварь. Но в гостиной к моему облегчению пусто. За окном светло, и снег все еще падает. Из кухни снова донеслось. «Проснулась? Ванная слева по коридору. Потом приходи сюда». Я не сразу догадалась, что Варвара обращается ко мне — А когда, наконец, дошло, почему-то смутилась. Даже представлять не хотелось, откуда и как она поняла это. Как не хотелось думать, что за мной могли следить, пока я спала. Прогоняя очередной табун мурашек, я почти бегом шмыгнула в ванную, которая тоже оказалась оснащена вполне современно, и, приведя себя в порядок, пришла на кухню. На столе уже дымились свежие тосты с джемом, чай — приличная тарелка гречневой каши. Котел выдвинут сильнее, чем вчера — В середине кухни, на полу, углем начерчена девятиконечная звезда в круге, какие-то символы. На разделочном столе, как отдельный элемент интерьера, самая настоящая остроконечная шляпа черного цвета. «Доброго утра!» — с какой-то пугающей бодростью произнесла Варвара и отхлебнулась чашки. «Выспалась?» Вместо вчерашней пижамы на ней черные джинсы и черная блузка, на ногах домашние сапожки из меха. Я после оглядела обстановку и произнесла. «Спасибо. Вроде. А это что?» Девушка-яга проследила мой взгляд и сообщила. «Инструменты для перемещения. Для разных миров разные инструменты нужны. К параллельному разделу именно эти». «Как канонично, крутя головой, сказала я. И вы в черном». «Да тут дело в практичности», — отмахнулась Варвара. «Углем пока начертишь, вся измажешься» а на черной одежде сажи не видно. Некоторые мелом рисуют, так потом вся белая ходишь. Мело на цветном видно, и даже на белом. Во как! Ты ешь-ешь, а то вон, глаза какие круглые, а остынет будет невкусно». тараясь на весьма однозначную атрибутику, и опасливо села за стол. Гречку есть не хотелось, я ее вообще не любила. Но как сказать об этом девушке Еге, которая одним только взглядом способна заставить ходить по стронке «Не придумала. Пришлось нацепить кислую улыбку и начать жевать». Варвара только хмыкнула. Подойдя к котлу, она стала что-то снова в него бросать, бормотать и хмурить брови. Пока я сражалась с кашей, она успела вылить туда несколько флакончиков цветного содержимого, всыпать каких-то порошков, от которых котел пыхал паром. Когда, наконец, тарелка опустила девушка Ига обернулась и сказала, «В общем-то, все готово». Эти слова напугали. Если секунду назад казалось, что это все игра, пусть и до невероятности замысловатая, то сейчас по спине прокатилась холодная струйка. «Я что, действительно справлюсь?» — неверяще спросила я. «Действительнее некуда», — кивая, согласилась Варвара. «Но...» — протянула я, стараясь подавить панику в голосе. «Должны же быть какие-то документы, виза, я не знаю, паспорт, что-нибудь». Лицо девушки Еги изумленно вытянулось, она спросила, усмехаясь. «И как по твоему представлению должен выглядеть этот документ?» <связь> «Что в нем написать? Виза по посещению параллельного мира номер такой-то?» «Нет, ну, технически можно, но зачем?» «Зачем? Я от тебя спрашиваю». «В действительности, я и сама не знала, зачем». Но натура требовала отчетности какой-то согласованности. На работе я именно благодаря контролю и дисциплине смогла добраться до должности личного помощника, и расставаться с этими качествами спешить не собиралась, даже если вокруг творилось что-то невообразимое. «И все же мне бы хотелось иметь какие-то свидетельства», — проговорила я неуверенно. «Как потом понять, что я не сбрендила или не напилась где-нибудь в баре из-за того, что Кирилл сорвал нам годовщину?» Варвара посмотрела на меня многозначительно. Показалось, сейчас скажет что-то резкое, но вместо этого она произнесла. «Свидетельств не будет». «Но как же...» «Никак», — оборвала она. «Возьмешь с собой это». Ига кивнула на небольшую сумку на столе. «Здесь немного местных денег, карта, бутыль, мало ли понадобится, полезный мелочи от Яги, смотри не потеряй, обережень не снимай». «Я что, действительно, одна туда пойду?» — оторопела, спросила я. Девушка Ига развела руками и произнесла. «Уж простите, могу Германа с тобой послать, но он призрак, ты его не увидишь. Да и толку от него как...» Со стола на пол слетела тряпка. Варвара покривилась, глядя куда-то в пустоту. «Вот только не надо», — сказала она кому-то. «Мы оба знаем, что в дороге ты полезен весьма в узких условиях». Я старалась скрыть что от одной мысли о присутствии в доме призрака кожа покрывается крупными пупырышками. Но, видимо, у меня то ли лицо побледнело, то ли еще что-то Варвара сказала. Не бойся, Мирослава, Герман совершенно безвреден. Даже цепями греметь отказывается, аргументируя это чрезмерной вульгарностью. Настоящий призрак? Только и смогла спросить я. Она кивнула. Так вышло. Даже несмотря на то, что вообще-то неплохо выспалась, снова возникла мысль, что происходящее какая-то греза. Но приятная тяжесть в желудке от каши, запах трав, вперемешку с ароматом тостов, обережень на шее – все говорило об обратном. Я весьма бодрствую, и бодрствование – это поистине удивительно. Опасаясь, что меня сочтут тугодумной, я вновь спросила – «Так, а как я тогда в этом вашем параллельном измерении ориентироваться буду? Вы вообще понимаете серьезность всей процедуры? Мне фактически поверить в это все сложно, но уж если это действительно происходит, то кто-то должен нести ответственность». Глаза Еги сверкнули, как два топаза. Откуда-то налетел ветерок и вздыбил ее смыленные волосы. Вид стал таким грозным, что я невольно вжала шею в плечи. Она уперла кулаки в бока и произнесла грозно, чего по дому прокатилось эхо. «Ответственность? А кто несет ответственность за вручение благоверного, колдуньи снега? На кого собираешься свалить это? На меня? На Смодея? Или, может, на Германа?» Каждое ее слово отдавалось грохотом во всех комнатах, дребезжала посуда в шкафах, столовые приборы, плескалась варево в котле, даже мебели так гудела. Я зажмурилась, боясь, что она в запале обратит меня в жабу. Но грохот резко прекратился. И когда открыла глаза, Варвара уже не метала глазами молнии. Остроконечная шляпа оказалась у нее на голове. Ега встала возле одного из лучей пентаграммы и произнесла «Бери верхнюю одежду. Начинаем». После чего поднесла карту кулаки и дунула, как это делают фокусники – По краям пентаграммы мигом вспыхнули свечи, а о пламя в очаге колыхнулось. Вновь подул ветер, как показалось из самого очага, горячий и сухой. Когда яга зыркнула на меня, мол, долго ждать еще, я подскочила, как ужаленная, и метнулась в коридор, а обратно вернулась, уже полностью запакованная в зимнее, и даже не думала, что обутой хожу по ламинату. Варвару это, похоже, тоже не беспокоило. Она указала в центр рисунка на полу и приказала — Встань сюда. А может... Или уходи, и не возвращайся. Не дала мне закончить она. Уйти хотелось. Причем не уйти, а убежать без оглядки так, чтобы только снег клубом под пятками. И на всякий случай проверить легальность таких мероприятий. Правда непонятно, как ее проверять. Но если верить всем этим сверхъестественным знакомым, а верить приходилось, Кирилл где-то там один. И даже я в глубине души понимала, Моя вина в этом тоже есть. Я покачала головой. Не уйду. Вот и славно, — отозвалась ега Вот еще что. На службе у ледяной дамы снег. Особый снег. Колдовской. Ты сразу поймешь, что это он, как только увидишь. Он способен наводить иллюзии, поднимать в воздух предметы, перемещать. Так что постарайся не попасть к нему в лапы. А раньше нельзя было сказать не удержалась я. Варвара грозно посмотрела на меня. «Мне перестать?» — спросила она резко. Я быстро покачала головой. «Нет, я иду». «Тогда вперед!» Она развела ладони и прокричала что-то на непонятном языке. Пентаграмма вспыхнула всеми цветами радуги. Откуда-то снизу подул ветер, поднялся гул. В этот момент я окончательно поверила в реальность происходящего».